Скрутизны на мою голову падал тяжёлый скрутизны на мою голову падал тяжёлый жар неба, а изобилие пенищейся кругом воды усиливало страдания. Возвращаться было не близко, и меня неудержимо потянуло пить эту дикую, холодную, весёлую воду, не осквернённую градусником. Не вдалике был подземный ключ. Я нагнулся и пил, обжигая губы его ледяным огнём. то была вкусная, шипящая, как игристое вино, пахнущая травой вода. Редко приходится так блаженно утолять жажду. Я пил долго и затем слег. У больных, знаете ли, часто весьма тонкий слух, и я не без усилий, однако, послушал за дверьми доктора с Эльмой. Доктор хорошо поторговался с собой, но все же разрешил мне жить не далее конца этого месяца. Вы поступили ненормально, сказал улыбаясь Кут от счастья. Но я устаю говорить. Те две картины, где она обернулась, как вы думаете, где они? Догер заволновался. Вот на этом столе ящик. Откройте могилку. Амон, встав, приподнял крышку красивой шкатулки, и от движения воздуха часть белого пепла, взлетев, осела на рукав Кута. Ящик полный до краёв этим пушистым пеплом. объяснил ему судьбу гениальных произведений. Вы сожгли их. Догер кивнул глазами. Если это не безумие, то варварство, сказал Амон. Почему? коротко возразил Догер. Одна из них была зло, а другая ложь. Вот их история. Я поставил задачей всей своей жизни написать три картины, совершеннее и сильнее всего, что существует в искусстве. Никто не знал даже, что я художник, никто, кроме вас и жены, не видел этих картин. Мне выпало печальное счастье изобразить жизнь, разделив то, что неразделимо по существу. Это было труднее, чем, смешав воз зерна с возом мака, разобрать смешанное по зернышку мак и зерно отдельно. Но я сделал это, и вы, Омон, видели два лица жизни — каждая в полном блеске могущества. Совершив этот грех, я почувствовал, что неудержимо всем телом, помыслами и снами тянет меня к тьме. Я видел перед собой полное ее воплощение и не устоял. Как я тогда жил, я знаю, больше никто. Но и это было мрачное, больное существование, тлен и ужас. То, чем я окружил себя теперь — природа, сельский труд, воздух, растительное благополучие — Это, амун, не что иное, как поспешное бегство от самого себя. Я не мог показать людям своих ужасных картин, так как они превознесли бы меня, и я, понукаемый тщеславием, употребил бы свое искусство согласно наклону души в сторону зла, а это несло гибель мне первому. Все темные инстинкты души толкали меня к злому искусству и злой жизни. Как видите, я честно уничтожил в доме всякий соблазн. Нет картин, рисунков и статуэток. Этим я убивал воспоминания о себе, как о художнике, но выше сил моих было уничтожить те две, между которыми шла борьба за обладание мной, ведь это все-таки не так плохо сделано. Но дьявольское лицо жизни временами соблазняло меня, и я запирался и уходил в свои фантазии. Рисунки, пьянее от кошмарного бреда. Той папки тоже нет больше. Вы сдержали слово молчания, и я, веря вам, Прошу вас после моей смерти выставить анонимно третью мою картину. Она правдива и хороша. Искусство было проклятием для меня. Я отрекаюсь от своего имени. Он помолчал и заплакал. Но слёзы его не вызвали обидной жалости в Куте, а он видел, что больше выносить на собой сделать нельзя. Сгорел, сгорел человек, думал он. Слишком непосильное бремя обрушило на него судьба. Но скоро будет покой. Итак, сказал успокаивая из Догер. Вы сделаете это, Амон. Да, это моя обязанность, Догер. Я нежно люблю вас. Неожиданно для себя волнуясь более, чем хотел, сказал Куд. Люблю ваш талант, вашу борьбу и последнюю твёрдость. Дайте-ка вашу руку, попросил улыбаясь Догер. Рукопожатие его было ещё резкое и твёрдое. «Видите, я не совсем слаб», — сказал он. «Прощайте, беспокойная воровская душа. Эльма отдаст вам картину». «Я думаю», — наивно прибавил Доггер. «О ней будут писать». Амон и его подруга, худенькая брюнетка с подвижным, как у обезьянки, лицом, медленно прокладывали себе дорогу в тесной толпе, запрудившей зал. Над головами их среди других рам и изображений стояла готовая обернуться, живая для взволнованных глаз женщина. Она стояла на дороге, ведущей к склонам холмов. Толпа молчала. Совершеннейшее произведение мира являло своё могущество. Почти невыносимо, сказала подруга Кута, ведь она действительно обернётся. О нет, возразил Амон. Это к счастью только угроза. Хорошо, счастье. Я хочу видеть её лицо. Так лучше, дорогая моя, вздохнул Куд. Пусть каждый представляет это лицо по-своему.